196. Жаль, что не всегда готовность к служению одинакова. Это зависит от многих причин. И первая из них малодушие. Величия духа не хватает на то, чтобы стать тёрда в служении великим. Малые заменяют великое, ибо малые находятся перед самыми глазами Даже малая вещь может заслонить солнце, если оно допущено слишком близко к глазу. Потому к сердцу не следует близко допускать ничего, чтобы око души не утратило способности видеть. Надо отойти поодаль от явлений непосредственного окружения, и тогда можно видеть горизонт. Хорошо при этом научиться относиться ко всему происходящему с собою, так как будто бы происходит с соседом или с кем-то другим, не близким. Это и будет достижением известной ступени равновесия, когда личное уже не нарушает спокойствия. Какое счастье сознавать, что учиться и совершенствоваться можно всегда. Будем учиться истинному бесстрастию. Бесстрастие, не равнодушие, но овладение собою и чувствами своими. Помните, что было сказано о серебряной узде духа чувствами своими овладеть надо.